Глава 6. Пробуждение. Пробуждение в чужом теле довольно сильно отличается от пробуждения в своем собственном, пусть даже и в другой временной линии. Описывать неоднозначность реальности при помощи аналогии с матрицей, как пытался делать Илья, было бы чересчур упрощенно. Как ни крути, но связь с физиологией здесь присутствовала, и все нейронные связи необходимо было, во-первых, взять под контроль физически, и, во-вторых, перестроить их под мой собственный код который каким-то образом транслировался на нанитами во времени и в пространстве. Я, конечно, не был силен ни в физике, ни в химии. Я просто чувствовал это каждой фиброй своего существа. Если описать свое ощущение обычным человеческим языком, то его можно было бы назвать оцепенением. Знаете, иногда такое случается, когда что-то внезапно будет у вас посреди ночи. Я лежал в постели под одеялом, и ни единая клеточка тела меня не слушалась. Я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ни даже моргнуть. Я тупо смотрел в потолок, только на автомате продолжало биться мое сердце и ритмично работать легкие, вдыхая и выдыхая воздух. Периферийное зрение отчасти различало и окружение. Я понимал, что за стенами либо поздний вечер, либо раннее утро, потому что свет из окна, расположенного сзади, падал сквозь неплотные шторы на темно-синие обои прямо передо мной. Слева – громоздкий, покрытый темно-красным лаком шкаф, справа – дверь, в метре от которой стол с наваленными в беспорядке вещами, возле кровати – тумбочка с керосиновой лампой и какая-то книга, заложенная желтой шелковой лентой, и тут же стул с аккуратно развешенной и разложенной на нем одеждой, почему-то женской. Через пару минут я начал различать запахи. Кисло-сладкий аромат духов, опять же принадлежавших явно женщине и керосиновый шлейф от лампы. Где-то в районе окна стояло массивное кожаное кресло, часть которого я тоже мог видеть. Про себя я посчитал всю эту обстановку весьма странной. Спальню Эдуарда Хенри я представлял немного иной. Особенно смущало присутствие всего женского и всяческое отсутствие мужского. Может быть, начальник Скотланд-Ярда женат, и тогда в этом не было ничего странного. Однако кровать, на которой я лежал, была односпальной. Пока все эти мысли блуждали в моем оглушенном сознании, ко мне постепенно начала возвращаться возможность чувствовать свои пальцы. Потом будто моторчики стали включаться один за другим предплечья, плечи, ступни, колени. Пока минут через 10 я не смог контролировать все тело целиком. Я успокоился. Поначалу, честно сказать, я испугался, что застряну в таком парализованном состоянии на очень долгое время. Впрочем, спокойствие мое продлилось недолго. Когда я посмотрел на свои руки, а потом смахнув на пол одеяло, на ноги, то чуть было не закричал от ужаса. У меня было женское тело! С трудом поднявшись на ноги и спотыкаясь на каждом метре, я стал как чумной бродить по комнате в поисках зеркала. Оно отыскалось на внутренней стороне одной из творок шкафа. Кошмар! Последние мои сомнения и надежды на то, что это всего лишь мерещится, развеялись окончательно. Из зеркала на меня смотрела худая, бледная, с тонкими, холодными чертами лица женщина. Я не понимал, как такое могло случиться. Видимо, я попал в ту же самую ситуацию, в которой оказались пропавшие дети. Кто-то... Кто? Перестроил мои часы. Зачем? Так-так-так... Необходимо было успокоиться и все хорошенько обдумать. Я подбежал к окну. Через улицу передо мной возвышалось здание церкви. Я вообще в Лондоне. И какой сейчас год? Нужно было срочно подключать к процессу истинную хозяйку этого тела. В прошлый раз конфликт двух Алексеев в перволученске довольно быстро приобрел мирный характер, но соседство с чужой личностью, да еще и противоположного пола, выглядело совсем иначе. Алгоритм действий в таком случае Илья мне не описал. Я пытался сосредоточиться, сначала усевшись в кресло, потом снова лег в кровать и пролежал с закрытыми глазами минут пятнадцать. Но ничего ровным счетом у меня внутри не менялось. Вопрос в конце концов решился довольно забавным образом. Но забавным-то он стал видеться мне намного позже. Тогда же я был готов умереть от обуявшего меня страха. Решив, наконец, попробовать переодеться, я снял ночную сорочку и увидел у себя на панталонах кровавое пятно. «Да, очевидная причина этого пятна мне в голову тогда не пришла». В ту минуту мне представилось, что мое подселение прошло настолько криво, что оказались повреждены какие-то внутренние органы. Я решил, что мне срочно нужно каким-то образом возвращаться назад и ложиться в хронокамеру с другой настройкой часов. Но сколько времени мое сознание пробудет еще в плену у этого тела? Первые несколько дней после переноса оно точно никуда не денется, даже если не принимать аспирин. Инерция во время подселения слишком велика, Кинетическая энергия постепенно преобразуется в потенциальную и какое-то время поддерживает устойчивое пребывание в чужом организме. Сколько? День? Два? Неделю? О таких нюансах мы с Ильей переговорить не успели. Женщина во мне, наверное, угорала от смеха, видя мою полную беспомощность и слыша эти глупые мысли. Не знаю, что заставило ее осмелиться и выйти из тени, жалость ко мне или злость от того, что я стал свидетелем такого никомельфо. Неку французский, что-то недопустимое в приличном обществе, никак нужно, никак положено. Но она решительно принялась исправлять эту неловкую ситуацию. Повела меня как теленка на поводке сначала в ванную, потом снова в спальню, где заставила сменить нижнее белье и надеть на себя гигиенический пояс. Закончила она свое всепоглощающее присутствие лишь тогда, когда одела на меня все положенные женскому гардеробу вещи, перечислю вкратце чулки, сорочка, нижняя юбка, длинный и очень неудобный корсет, еще одна юбка, турнюр, странная штука, похожая на небольшую подушку, надевавшаяся на талию сзади, блузка и только тогда уже платье по роду деятельности и по погоде. В общем, это был какой-то кошмар, который мне, тем не менее, надлежало запомнить, чтобы в следующий раз справляться самостоятельно. От излишней лихости женщина даже притопнула ножкой – так что показалось, что сейчас мне придется станцевать польку. Но нет. Посчитав свои цели достигнутыми, она снова вернула мне полномочия. Этого времени мне хватило на то, чтобы узнать наконец ее имя – Эмма, и обозреть многие из ее воспоминаний. Теперь я знал о ней все самое существенное, и то, что прибыла она из Франции, и то, что за окном все-таки Лондон, и то, что в деревне для девочек, где я оказался, тоже пропали дети – Табби. Это имя вспыхнуло в голове сразу же после Эммы. Я бросился к тумбочке, достал из ящика журнал и пробежал глазами по списку воспитанниц, которые находились сейчас в Киске. Минусом оказались отмечены Лили Кросс, Долорес Доул и Таби Уильямс. Таби находилась сейчас в доме королевы Виктории, и мне непременно нужно было с ней поговорить. Возможно, две пропавшие девочки и два мальчика из соседнего коттеджа как раз и были теми, кого мне следовало найти. Пятеро там, в будущем, и пятеро здесь, в деревне. Из слов Джейн я знал, что Таби только с этими девочками и дружила. Это могло быть и совпадением, но логика подсказывала, что для простого совпадения этого слишком много. Выходило, что спешить мне с перезагрузкой миссии еще рановато. Ангелина Проклова, она же Таби, была в эту минуту совсем рядом, и она могла бы окончательно прояснить картину и даже вернуться домой первой из детей в самое ближайшее время. Только сейчас я заметил на письменном столе, за наваленными коробками, часы. Времени было 6.20. В мои обязанности входило провести перекличку, сопроводить девочек на завтрак, а потом отправить на учебу по классам. В 7.00 у них предполагался подъем. По крайней мере, такая цифра блуждала у меня в голове. Однако мне не терпелось навестить Таби и выпытать у нее все, что она знала о своих сбежавших приятелях я уже достаточно ясно понял, что представляла из себя Эмма. Это был сгусток желчи, гордыни и чистоплюйства. Ну да, ну да. Знал бы, кто о ее потаенных мыслях и о том, что рекомендации из Эколь де Рожь были не первым документом, который она подделывала ради карьеры. Только где-то глубоко-глубоко в закоулках ее сердца теплился уголек неосуществленной любви. Этот уголек она сама старательно затаптывала ногами, чтобы он, наконец, погас, но все же у нее еще оставался шанс сделаться другим человеком, поборов свою темную половину. Я чувствовал, как ее сознание сканирует мои мысли и эмоции, пока не до конца понимая, что я такое и почему взял ее душу в плен. Наверное, будучи человеком религиозным, она полагала меня бесом, и все же я надеялся, что, несмотря ни на что, мы с нею рано или поздно найдем компромисс, выгодный нам обоим. Выйдя в коридор, я сразу же наткнулся на Джейн, «Она как будто дежурила возле моей комнаты, не решаясь постучать в дверь». «Джейн?» – воскликнул я, чувствуя, с каким трудом мне удалось произнести ее имя. «Простите, мэм», – опустила она глаза. «Я встала пораньше, подумала, что, может быть, потребуется моя помощь». В Первые секунды мне было трудно осознать, на каком языке она говорит. Английский, будучи Алексеем, я знал неплохо, но вот на слух почти ничего не понимал, поскольку имел только практику обычного чтения». Пришлось снова подключать к процессу Эмму. В этот раз она вела себя скромно, видимо, осознав всю сложность своего положения. «Ничего страшного», – сказал я. «Ты-то мне как раз и нужна». «Что значит ничего страшного?» – как бы воскликнула уже Эмма. «Не позволяй сесть им тебе на шею, эти мягкости лют, но потом...» «Брысь!» – огрызнулся про себя я. И Эмма тут же притихла, не закончив своей фразы. «Мне нужно отлучиться, чтобы проведать, как чувствует себя Таби», – продолжил я. «Ты не могла бы сама собрать девочек и позаботиться о том, чтобы они позавтракали и не опоздали к урокам?» «Конечно, мэм», – улыбнулась от чего то Джейн. «Я с радостью. Когда увидите Таби, передавайте ей от всех нас привет. Обязательно передам. И еще кое-что». «Да, мэм». «Какое сегодня число?» «28 мая, мэм». «А год?» «1908». Час от часу не легче, я опоздал на два года. Да мне просто повезло, что Таби осталась в деревне, а детям не вздумалось убежать куда-нибудь раньше. Теперь Джен не только улыбалась, но готова была брызнуть смехом. «Что такое?» – поинтересовался я. «Извините, мэм, но вы как-то странно сегодня говорите, будто с акцентом». «Да? Угу», – Джейн кивнула головой. «Ну, это уж как вам будет угодно, еще раз простите. Надеюсь, это пройдет». Полголоса промолвил я, адресуя фразу больше себе, нежели Джейн. Девочка развернулась и почти бегом бросилась вдоль коридора в сторону спален.